На пятый день моей новой жизни у меня состоялись премилые похороны. Строго говоря, они, конечно, не были настоящими. Для таковых требуется тело, желательно выставленное в открытом гробу. А в данном случае огонь поработал так, что демонстрировать было уже нечего. К тому же Ассоциация Жрецов благоразумно воздержалась от проведения церемонии в собственных служебных помещениях, находящихся в здании ООН, я арендовала для этих целей прекрасный танцевальный зал в отеле «Дрейк», разослав приглашение трём, а то и четырём сотням жрецов. О предстоящем обряде я узнала от Дэвида, который, как и все джины, имел какие-то свои тайные источники информации. «Но ты туда не идёшь», — заключил он, когда мы угощались поданным в номер кофе. Некоторые дурные привычки настолько живучи, что от них не отделаться и после смерти. Кофе, секс, алкоголь. Черт возьми, будь я курильщицей, бьюсь об заклад, продолжала бы щелкать зажигалкой и ворчать по поводу дороговизны сигарет. Я размешивала сливки в чашке. Дэвид добавки в кофе не одобрял, что явствовала из его хмурой физиономии и глубокой складки на лбу. «Значит, не иду» тихонько повторила я за ним. Его внимание тут же сместилось с моего кофейного непотребства к услышанным словам. — Не идешь, — подтвердил Дэвид, и давай не будем спорить по этому поводу. Он решительно поднял брови. — Само собой, — промурлыкала я с улыбкой, вызвавшей легкую рябь на поверхности напитка. Мы сидели на кровати, скрестив ноги, и задрапировав наиболее чувствительные места простынями. Не столько из скромности, сколько из осторожности. Кофе был горячий. Между прочим, это классическая ошибка всех парней. Прошу прощения. Ты считаешь, раз спишь со мной, то можешь указывать мне, что делать. Да, чего у него выразительные брови. Они снова сдвинулись, чуть ли не соприкоснувшись на лбу. Я ничего такого не... А вот и да. Ну, спал с тобой, это да. Против фактов не попрешь. И совершил распространенную ошибку. Ничего подобного. Очень даже совершил. Дэвид поднял руку ладонью ко мне. Ладно, положим, я не посмотрел с этой точки зрения. Но у меня в мыслях не было командовать. Я просто подумал, что сейчас рискованно появляться на публике среди людей. Особенно среди жрецов. «Значит, если я тебя правильно поняла, я не должна туда идти по этой причине. Там слишком опасно». «Вот именно», — подтвердил он. Мы потягивали кофе. В его густом, пряном, словно вобравшем в себя земную суть запахи, было что-то странно расслабляющее. Я вдыхала его, смакуя каждое мгновение. Еще одно преимущество существования в качестве джина — Нет надобности принимать душ. Ни тебе омертвевших клеток эпидермиса, от которых требуется избавляться, ни не создающих неприятное амбре кожных бактерий. Джины всегда чисты, а свой запах выбирают сами, на подсознательном уровне. От меня, похоже, исходило благоухание Жасмина, аромат ненавязчивый, но приятный, чуть тронутый одержимостью. Наконец Дэвид вздохнул, и с мягким звуком, выдающим качественный фарфор, поставил чашку. «Итак, ты не желаешь обращать внимание на предостережение и готова таскаться, куда тебе заблагорассудится, что бы я тебе ни говорил?» Я бы рада была проявить серьезность, только вот рот меня не слушался. Губы сами сложились в провокационную ухмылку. «Сам до этого додумался!» Дэвид снова нахмурился. Да чего же чарующе у него получалось даже это? Мне мигом захотелось податься вперед и разгладить поцелуями складку между его бровями. Пожалуйста, послушай меня. Я ведь серьезно. Это слишком опасно. Ага. Я это уже поняла из того, что ты говорил раньше. И? И решать буду сама. Даже если ты вознамерился управлять моей жизнью до скончания веков, хотя это, я думаю, никому из нас не понравится. Если ты хочешь, чтобы я туда не ходила, приведи более весомые доводы, чем просто «это очень опасно». Иметь дело с опасностями мне приходится с самого рождения. Да, конечно, он спас мне жизнь, и это придает нашим отношениям определенную специфику. Но я чувствовала, что сейчас очень важно определиться с правилами игры. Я отпила большой глоток кофе, насыщенный ореховый вкус которого был смягчен сливками и посмаковала, покатав на языке. Сильное ощущение. Создавалось впечатление, что при должной степени концентрации я смогу проследить путь кофейных зерен до растения, с которого их собрали, до их благодатной почвы Колумбии сквозь века, сквозь поколения. То же самое и с орехами, и с водой, Даже фарфоровая чашка обладала собственной историей. Водоворот ощущений, влекущих, неприятных, интересных, пугающих, закручивался вокруг меня, словно сливки в кофе. Для его восприятия мне и сосредотачиваться не требовалось. У мира такое богатейшее прошлое, такое множество возможностей в будущем. И почему в бытность мою человеком я ничего этого не понимала? Джо... Прервал мои размышления Дэвид, глядя на меня бездонными, карими, с оранжевыми проблесками глазами. Он что-то говорил? «Да, наверное. Похоже, я отвлеклась. Я имел в виду не физическую опасность. В твоем нынешнем состоянии тебе мало что может повредить. Однако обладать силой – это еще не все. Тебе необходимо научиться ее использовать». «А пока ты еще уязвима, с твоей стороны не слишком умно рисковать и оказаться в ситуации, когда тебе, возможно, придется действовать как настоящий джин?» «Вот именно», — подтвердил он, похоже, с облегчением. «А что, если я буду вести себя, как обычный человек?» «Это не самая удачная идея». «Почему?» Вместо ответа он встал, прошелся к окну и отодвинул занавеску. Проскользнувший снаружи солнечный лучик заиграл на его коже. Сидя на кровати, я услышала, как Дэвид глубоко вздохнул. Он долго молча смотрел в окно. «Дэвид!» — окликнула я, решив, что теперь моя очередь оторвать его от раздумий. Он обернулся и одарил меня ласковой печальной улыбкой. «На тот случай, если ты пока этого не заметила, ты уже необычный человек. И если попадешь в передрягу, можешь выдать себя, кто ты есть на самом деле. А как только это случится, ты уже не будешь в безопасности. «Потому что меня смогут призвать?» Лицо его помрачнело. «Вот именно». Самого Дэвида, насколько мне известно, призывали дважды. И оба раза впечатления были далеко не из приятных. Последний раз он служил... «Ладно». В общем, его хозяйкой была моя бывшая подруга, а до этого он находился во власти одного типа по имени Плохой Боб Перенгейнин. Я по собственному опыту знала, что от имени и по указанию Боба Дэвиду приходилось делать такое, отчего у любого желудок вывернет наизнанку. Но выбора у него не было. Никакого. То, чего он пытался меня предостеречь, было действительно ужасно. «Постараюсь быть осторожной», — тихо произнесла я. «Слушай, неужели ты сам упустил бы такую уникальную возможность побывать на собственных похоронах?» «Да», — лаконично ответил он, снова отвернулся к окну и принялся разглядывать панораму Нью-Йорка. «По мне так просто скопление зданий и ничего больше». Солнце заливало Дэвида любовью высвечивая рельефные мышцы, скользя по гладкой коже, покрывая локоны блеском золотой пыли. Он подался вперед и протянул руку к окну, впитывая тепло. «Джо, твоя человеческая жизнь завершилась. Забудь о ней. Сосредоточься на будущем». «Легко сказать. Но ведь в той прошлой жизни у меня осталось столько людей. Сестра, кузины». А кроме родни по крови, еще и семья по выбору – жрецы. Такие, как мой наставник Пол Джан Карло, как мой друг Льюис Левандер Оруэлл, величайший из всех жрецов, жизнь которого я спасла ценой своей собственной. История наших, моих с Льюисом отношений, была долгой и запутанной. Нас связывала не столько любовь, сколько взаимное влечение. Один из основополагающих постулатов магии гласит, что подобное стремится к подобному. Наше обоюдное притяжение напоминало движение противоположно заряженных частиц или, возможно, материи и антиматерии. Если бы не Дэвид... Неожиданно для себя я почувствовала, что хочу увидеть Льюиса снова. Что ж, видно, какую-то часть меня всегда будет тянуть к нему. Но Дэвиду вовсе не обязательно знать об этом. — Разве можно расстаться вот так, не попрощавшись? — произнесла я вслух. — Просто взять и забыть не получится. Ведь это будут поминки не по мне, а для меня. Значит, мне надо идти. — Да ты просто хочешь послушать поминальные речи. — Хм, а кому не охота? Я решила попробовать подольститься. Там, наверное, будет славное угощение, сласти, пунш, может быть даже прекрасное шампанское. Увы, уболтать Джина нелегко. Это не произвело впечатления на Дэвида. Он продолжал смотреть в окно, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. «Ты как собираешься идти? Со мной или без меня?» Осведомился он после затянувшегося молчания. «Ну, я предпочла бы пойти с тобой, потому что, как ты сам говорил, это может быть небезопасно». Дэвид покачал головой и отвернулся от окна. Казалось, я видела исходившее от него свечение, как будто он впитал в себя, а теперь испускал солнечные лучи. Его тепло я чувствовала, даже через разделявший нас маленький океан берберского ковра и сквозь белое хлопковое одеяло, набитое гусиным пухом. Я чувствовала, что Дэвид сдался, хотя распространяться по этому поводу не стал». «Не уверен, что ты можешь идти туда в таком виде», — заметил он, отойдя от окна. Оглядев себя, я охнула. До меня дошло, что на мне нет никакой одежды. Как надо принарядиться с точки зрения магии, я понятия не имела. «Может, поможешь?» Руки Дэвида легли мне на плечи, и я тут же ощутила, как по моей коже заструилась ткань. Сплелась одежда. Черные бархатистые брюки, шиты на заказ жакет, строгая белая атласная блузка, туфли-лодочки на невысоком каблуке. Дэвид наклонился, запечатлел на моих веках долгий теплый поцелуй. И я чуть не растаяла, в буквальном смысле. А когда, наконец, отстранилась, он тоже был одет. Черный костюм, голубая рубашка, темный галстук, весьма стильно. Круглые очки, которые он носил на людях, чтобы маскировать энергетику своих глаз. Без очков было не обойтись, хотя он понизил свечение радужной оболочки до уровня, соответствующего человеческому. Изображая смертного, Дэвид был невероятно чертовски хорош. Что же касается меня? Ну, причины, по которым я не попыталась одеться самостоятельно, не вызывали сомнения. В руле Джина я пока была далека от совершенства. Дэвид сотворил пару солнечных очков и подал мне. Я их надела. «Ну и какой у меня вид?» «Опасный», — без обиняков заявил он. «Ладно, договоримся о правилах. Ты ни с кем не разговариваешь, от меня ни на шаг не отходишь и вообще делаешь точно то, что я тебе скажу. Причем сразу, как только скажу. Но самое главное...» Ну! «Не прибегай к магии. Никакой. Ни в коем случае. Поняла?» «Конечно». Дэвид протянул мне руку. Я ухватилась за нее, поднялась с кровати и поставила пустую кофейную чашку на ночной столик из красного дерева. «В общем, идея-то никудышная». Вздохнув, промолвил он и... «И мы оказались где-то совсем в другом месте. Кругом темно пахнет чистящими средствами. э э начала была я, но Дэвид шикнул, слегка, словно солнечный лучик, скользнув губами по моим. Я ограждаю нас от человеческого восприятия, но ты должна избегать столкновений. Просто так люди тебя не увидят, но смотри, чтобы никто на тебя не налетел. Ладно. И не болтай, тебя могут услышать. Хорошо. И ни к чему не прикасайся. На это я отвечать не стала. Дэвид, надо думать, принял мое молчание за знак согласия, поскольку в следующую секунду темноту разорвала полоса теплого, лимонно-желтого света. Дверь отворилась, и мы вышли из хозяйственной кладовки на лестничную площадку.